Dobré popoledne, tak hlásí sa vám Martin Durminský na Vlná slobodného vysielača. V relácii v prvej línii. je streda 3. mája a my tu máme dnes trošku netradiční hosti. Máme tu nočných vlkov. Je to tá ruská, najstaršia ruská motorkárská skupina, která přišla sem do Manskej Bystrice, aby si uctila pamiatku druhej svetovej vojny, víťastva nad fašizvom a budeme se s nimi baviť o tých veciach, o kterých by sme se asi rozprávať mali a nerozpráváme se. A dám koncov slovo im. Tato relácia bude ale v ruštine, budeme se bavit po rusky a potom neskôr bude přeložena do Slovenčiny, případně otitulkovaná. A já ja požádám naši hosti, aby se nám představili. Uvážujeme druzá, dobro pažalovať Slováky, dobro pažalovať z rádio. Já ja bych chtěl zpaprasit, jestli by vy si sebe představit, kdo vy taky je, ipa čemu Мое имя Денис, фамилия Аксененко. Я родом из России, проживаю в Московской области. Приехал, потому что участвую, являюсь участником международного мотопробега, который посвящен великой победе над фашизмом, посвящен, если кратко, тому памяти, Тому, чтобы помнили, какие жертвы понесли все народы Европы без исключения, принесли на алтарь победы. Меня зовут Александр Шульц, я живу в Германии, родом из Казахстана, бывшая СССР. Ну в принципе как Данил тоже же с того пробега, то в принципе Дани все сказал наша работа людям напоминать, чтобы не забыли, как жестоко это время было тогда. Потому что сейчас опять же такие же ситуации политические, все напряженно. И как-то люди забывают, как жестоко это время было. Люди же не помнят, что творилось во Второй мировой. Скажите, пожалуйста, вы знаете, что сейчас творится, скажем то вокруг, в ночных волках? в средствах массовой информации. Вы знаете, какие информации здесь творятся в Словакии? Ну, в Словакии какого-то негатива я не читал э, в средствах массовой информации о ночных волках. Если он есть, он, возможно, там не переведен и нам недоступен. Вот. Мы читали там о негативе на польской стороне, вот в Польше к ночным волкам. Ну, наверное, все. Да, по Словакии ты не сказал, то я тоже ничего такого не знаю. В Польше видно вот только сегодня был это одного из нашего братья депортировали назад в Россию. А по Германии могу сказать, что. Ну как, там просто такая же пропаганда, э, наставят таких какими-то злыми людьми. И также весь народ, я вот с ними общаюсь, они просто не так понимают, что мы делаем. Немцам это как-то вот обидно, они это не хотят больше слышать вот это про войну, да. И они не так понимают, они думают, мы хочем им каждый год показать, что они проиграли. Я им объясню, они в этом дело-то, что Германия проиграла. Э, победа была над фашизмом, а не над Германией. Точно, И да. мы... Как и перед этим говорили, просто вам напоминаем. очевидно, вы не читали наши средства массовой информации. А вас говорят, что вы какая-то путиновская сволочь, так, просто националисты. Я хочу вас спросить, почему вас там называют националистами? Какая это имеет, какой повод этого? Вы думаете, что это... вы националисты? Нет, нет, нет, совсем нет, конечно нет. Это и в Германии тоже есть э, репортажи, которые раз в неделю в телевидении показывают. Одно время мне люди звонили, там, о вас в телевизоре показывают и так далее. А, это, конечно, все не так, потому что суть, суть тому, что у нас есть отделения в разных э, регионах России, в разных регионах э, Европы, И у, у нас также есть отделение в Чечне, где, и, как сказать, мусульманы там, да? И так что, как бы это люди тогда объяснили, что мы тогда националисты, да? Вы, так, тогда кажется, вы международная организация. Ну, конечно, вы представьте себе только, сколько разных, как сказать, наций живут в России, Но, Но нации, да, народ, народ, народы тоже международные, можно сказать, потому что есть ночные волки в Словакии, есть ночные волки в Польше, есть ночные волки в Болгарии. Очень много ночных волков в Балканских странах, Сербия, Черногория. Соответственно, ну, как Саша сказал, ночные волки в Германии появились. Поэтому можно сказать, что да, это международная мотодвижения. Mm -hmm. Почему нет? И вот, извините, хотел бы добавить насчет национализма, да, и то, что э, вот вы раньше спросили. Я э, не понимаю, что э, плохого, почему так преподносят СМИ, когда э, представим любую другую страну, не Россию, Францию, там Испанию, Италию, пусть Восточную Европу, любую другую страну Восточной Европы мы возьмем, где народ любит своего президента где президент пользуется реальной популярностью. Это же э, невозможно придумать, да, вот рейтинги Путина, они же не написаны э, пропагандой. То есть реально э, президент России пользуется высоким рейтингом у себя в стране. И когда э, э, человек, является, являясь гражданином своей страны, входит э, вот в это, э, оказывает поддержку своему президенту, почему это национализм, почему это плохо? Почему это путинское слово? Ну, ну что это? Также можно говорить о, о всех других народах, которые поддерживают у себя в стране президентов. Ну это нормально, да. Это, хотя это политика, скажем-то. Э, что имеет э, совместного политика и, скажем-то, дорожная жизнь? Это философия бить, жить ночным волком. Правильно? Это жизненная путь. Да. Философия. Оно что имеет а, совместного с политикой? С политикой в том-то и дело, что, ну, мы, мы, возможно, проходит рядом идеи, да, но клуб вне политики. Mm -hmm. Мото сам мотоклуб вне политики. Да, он поддерживает президента. Он является патриотичным, он там, не говорит «добро пожаловать НАТО», он говорит «нет, давайте будем свои вооруженные силы восстанавливать». Почему это политика? Это не политика, это просто патриоты своей страны, которые хотят, чтобы страна была самодостаточной, сильной, независимой и в то же время демократичной. Угу. Нас очень интересует, как э, у вас ощущение касательно там изменения всех этих, скажем то, новых э, происходящих, потому что сейчас как-то история переписывается. Уже скажет, как бы рус Россия не освободила Словакию, как-то как-то сравнивают Россию с Германией, как-то бы это тоже был наш бывший враг. Как вы это считаете? Это правильно или надо это? Историю переписывать? Конечно, не надо историю переписывать. Она так как была, так она есть. Но, ну, то, что вот у нас много знакомств по многим странам езди, мы слышим уже, что уже книги в школе уже историю по другому уже написано, что Советский Союз был там злой оккупантом был и так далее. И так и воспитают. Сейчас считаю пол Европы. И это, конечно, плохо. Зачем это? Россия никому ничего плохого-то не хочет. И так же, как и думают некоторые страны, что Россия скоро на них нападет. В России как будто мало земли, в России своих делов хватает, ей ничего не надо. что -то... Это демонизирует как-то Россию. Плохое делают и Почему, непонятно, она никому-то ничего не хочет плохого. Точно так сейчас происходит такая демонизация в России, и даже здесь, в Словакии, это неправильно, потому что это просто средства массовой информации, просто все это делают. И, наверное, там есть какой-то умысл, потому что они хотят, чтобы словаки относились к нашим, скажем так, славянам а, отрицательно. А как вы ощущаете здесь, в Словакии? как вы, а, скажем так, разговариваете с этими обыкновенными людьми? Слава Богу, ощущаем совершенно обратное в Словакии. Народ просто очень гостеприимный и доброжелательный к России, к русским. Когда узнают все, интересуются, здороваются, улыбаются. Мы ощущаем очень большую поддержку в вашей стране. И как вы представляете себе свободу? Давайте, давай такой тяжелый вопрос. <смех> ну, вы правильно спросили мотоциклистов. Для нас свобода, это если на мотоциклы поехать куда-то, то не, ну в принципе, свобода это каждый человек это себе по-другому представляет. Это тяжело объяснить, конечно, так вы mm. сказали, это тяжелый вопрос. Но в принципе, если человек свободен, он может как сказать делает, что хочет по мерам, законам, mm. тогда он свободен. Это... А вы э, чувствуете, что в России сейчас свобода? Ну, я, наверное, отвечу, потому что я, я живу больше Саша, в России. Да, я чувствую, что в России свобода. Меня не сдерживают в моих взглядах э, вот какие бы они у меня были или там э, у меня э, друзья боль, ну, большой круг друзей mm -hmm. которые не только являются ночными волками есть друзья как патриоты россии есть друзья так и не являются mm -hmm. вот э, э, патриотами да ну наверно так можно сказать так каждый разница. волен высказываться mm -hmm. и делать то что он волен делать Какая разница между патриотом и националистом? А, какая разница? Я думаю, разница в. А, в экстремизме. Может быть. Mm -hmm. Вот так. Мне кажется, националист, он. У него могут быть экстремистские идеи. Mm -hmm. А патриот, он все-таки. Вот, да, вот, вот этим как раз и вот этими идеями не наделен, да? А, значит, только что-нибудь негативного, отрицательного, если, если скажем, кто-то националист. В национализме, безусловно, негативное и отрицательное. Ну, а, а что такое нацизм? Фашизм да. и нацизм, да? То есть, э, это то же самое. На, на, националисты, а, а украинский национализм, mm -hmm. ну, а русский национализм. Любой национализм, он, он по сути, по своей экстреми ну, содержит такие идеи, которые, там, допустим, Словакия для словаков или Россия, ну... Швейцария, до да, Швейцария. Да, или... Ну, наверное, неуместный пример, потому что, ну, я не знаю, много в Словакии национальности живет, вот. Ну, да, конечно. Много, да? Да. Ну, значит, тоже это будет неправильно говорить, Словакия для словаков Так же, как и Россия для русских да. То есть, ну... uh -huh. а вы ежегодно ездите с Москвы в Берлин Правильно? Правильно, да Но выезжая из Москвы Мы можем максимум доехать до Бреста Почему? Не пересечь границу Потому что, к сожалению, польская сторона Не пускает Именно на мотоциклах ночных волков И Вчера вот наши братья присылали Очень большой фоторепортаж И видеорепортаж со Свенцима Я третий год не могу попасть в это страшное место, просто поклониться этим жертвам. Также в меру своих сил и возможностей донести до своих друзей, для своего круга общения, что там творилось через социальные сети, через общение. Я не могу этого сделать. Я не могу въехать в Польшу. А как они объясняют, что они пускают ночных волков? Почему? Были объяснения, что... Первое самое было объяснение, самое первое, что, когда мы попытались проехать, что они считают ночных волков общественно опасными для своей страны. А почему в Германии вас не считают общество опасными а в Польше, да? Не объяснить, да? Или невозможно вообще? Потому что в Германии был суд... Mm -hmm. Когда первый раз в пятнадцатом году эта колонна ехала, -то, и полиция просто останавливала и пытались как-то это все утормозить. Mm -hmm. И после этого подал один адвокат на суд против Германии. Германия проиграла само государство и пошли в вторую инстанцию и второй раз проиграли. Я это, это решение суда я это читал Он по немецки был. Там просто написали, что как э, описано все, где проезжали и что делали эти люди. И просто что они заезжали на э, памятники и возлагали цветы. И тут это ничего безопасного нету. И с этим судом-то было такое решение, что ночным волкам Германия не может запрещать въезд либо какую-то другую активность. Ну, конечно. Я думаю, просто русофобия здесь. Вот русофобия вот уже действительно может быть настолько демонизирована. Скорее всего, даже политическое решение э, не, не, не пускать э, вот в мотопробег. Сейчас, который пробег был, там э, двоих человек с э, паспортами из России э, при проверке, когда находили, что человек из России депортировали. Вот последнего, что Александр рассказал, самое странное, что три э, раза у него проверяли паспорт до этого и То есть это вчера было, и у него проверяли, все окей, нормально. сегодня он уже выезжает из Польши. Вот как раз за Свенцем был выезд. И при проверке а, нашли, и погасили визу, и депортировали, отобрали ключи от мотоцикла. Mm -hmm. Человек приехал сам на своем мотоцикле из mm -hmm. России. И не является даже ночным волком, mm -hmm. просто в, в атрибутике. Mm -hmm. Основная идея э, вашей дороги есть отметить э, День Всемирного Победы над фашизмом. Правильно? Mm -hmm. Да, это основная цель, да. Да. А вы думаете, что сейчас существует какой-то новый фашизм уже? Конечно. А если именно говорить, как вы чувствуете, где он сейчас находится? Есть фашизм и в России, есть фашизм на Украине. Где в Европе находится фашизм? Где в Европе? Сейчас это просто другую форму э -э, приобрел этот фашизм. и Его даже можно даже не, не фашизмом назвать, потому что это непонятно, что, если смотришь, что в некоторых странах творится. То, э -э, можно просто сказать, деньги сейчас, вот этот самый фашизм. Ну, это то же самое, когда раньше вот, этот а, основатель фашизма Бенито Муссолини сказал, что это просто соединение денег и, и власти. Да? Соединение олигархии и, скажем так, управление государства – Это фашизм. Это, да, это до того сложно, что нам простым людям это даже не понять. докуда До куда это доходит. Ну, наверное, это новая форма. Это не старая, а новая форма. А вы думаете, что придется снова бороться с этим фашизмом? Ну, уже борются. На Украине же борются. Да. Если заживо сжигают э, в Одессе людей, 50 да. с лишним человек, просто одна толпа закидывает при попустительстве полиции, закидывает э, других людей э, коктейлями молотова из зажива, не, не дают спрыгнуть людям из окон, а те, которые прыгают, добивают их палками э, в кровь, э, ломая черепа и э, кости, разве это не фашизм? Да. Ведь это... Говорили, друг что это какая-то группировка хулиганов, там, скажем, да, никаких а, футбольных хулиганов. Ну... Говорить как... можно что угодно, но да. факты лицо. Сейчас уже говорят, что виноваты во всем пожарные. Последние, вот я что считал в СМИ, украинские власти, да, там, то, то расследование, которое они проводили, mm -hmm. да, что, оказывается, там, не вовремя среагировали пожарные, хотя пожары новые. Mm -hmm. Когда, ну, реально ненависть одних людей к друг, другим людям по вот национальному признаку. Ну, давайте чуть-чуть изменим тему. А, вы, наверное, сли, а, смотрели Easy Rider. Да. А этот фильм, скажем, то это какая-то ваша инспирация? Инспирация? Да. Что такое инспирация? Ну, да. как как это переводить. Это под, не под, на русском Я под, думаю, что а, это нужно да, это. Подвиг. Подвиг, да, точно. Подвиг. А, ну... Этот фильм, он... А, дает какой-то, конечно... Подвиг. Я не знаю, я думаю, это каждый для себя должен найти. Некоторые из... Э, все мы мотоциклисты, некоторые катаются просто так. В, по городу проеду, читать себя мотоциклистом. Мы, например, в год по 20-30 тысяч ездим, люди на машинах столько не проезжают. И у каждого свой есть подвиг. Тут либо э, нам просто на мотоцикле кататься, либо вот э, mm -hmm. стараться хорошее дело делать. Mm -hmm. И за свои деньги свой отпуск для этого жертвовать. У каждого есть свой подвиг. То На одном фильме как-то, думаю, не можно решить. А чем занимаются, кроме, скажем, дороги, и, скажем, мотоциклов, ночные волки? есть у вас какая-то, скажем, то другая акция, скажем-то, как сказать, забыл, ну, работа. работа? Работа, да, да какая-то харитативная или, скажем-то, вы делаете какие-то, работ э, что-нибудь. не ну есть обыкновенная работа, которая позволяет там э, обеспечивать семью. У всех из нас жены, <связательно> дети. Александр недавно женился. <связательно> я, <связательно> я, я, я давно... <связательно> у меня <связательно> трое детей, и мне нужно их обеспечивать. <связательно> <связательно> вот, поэтому есть, конечно, работа. И есть äh, мотоциклетная жизнь. Ну, я имел в виду, если так группа group, научные волки, если занимаются как-то какой-то харитативной, скажем, деятельностью. Деньги мы зарабатываем, наверное, имеется в виду как-то группа, что-то мы делаем. <сак transgender> Какой Просто, деятельности? Ну, это харитативное. Просто отдавать кому-то, скажем так, бедным деньги. Нет, благотворительностью. Да, reading, благо... Ja, благо благотворительностью. Da. Da. Da. Да, нет, yeah, ну, no no. конечно, конечно. Клуб участвует, ну, вот из своего опыта, там, у нас есть дом-интернат подшефный детей больных ДЦП, детский церебральный паралич. Вот, которые мы посещаем По мере своих сил и возможностей, Оказываем детям э, поддержку и Иногда им нужно просто Общение Потому что дети э, э, э, Изолированы своим кругом вот, И э, Любое общение э, Вне круга Это тоже да, дорогого стоит вот, э, Занимаемся восстановлением Памятников э, Которые к сожалению В России находим заброшенными Много всяких дел делает клуб. Mm -hmm. Гуманитарную Значит, помощь собираем. Есть какая-то благотворительность. Есть, короче. Да? Да, это очень-очень удобно, приятно, хорошо. Ну и скажите, пожалуйста, еще мне. А если там про Дволков там говорят, плохо говорят в СМИ, вы хотите как-то как разбираться с этим? Или просто будете это все игнорировать? Да. И, ну э, да, даже ну, плохо говорят, э, на этом, если будешь обращать на это внимание, то mm -hmm. ты впустую будешь тратить свою жизнь и время. Mm -hmm. Конечно, это ну, все, все читают СМИ, э, кто-то может близко к сердцу воспринять, кто-то нет, но, конечно, клуб это игнорирует э, mm -hmm. не, не, не более того.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 Только мы сканем по полю идем, только мы сканем по полю идем, только мы сканем по полю идем. som se chcel milým posluchačům ospravedlnit, tak situace se trošku vyvinula jinak, ako jsme všichni očekávali. Jednak přišli neskôr noční vlci a keďže mají policajný doprovod a ochranu a mají nějaký itinerár, podle kterého se musia správať, tak bohužel museli. Sa a museli odísť a bohužel takto bez uh, rozlúčenia ale slubili nám, že budoucí rok prídu znova. Ja by som vás chcel všetkých milých posluchačů jako v mene nočných vlkov pozdravovať a, a popředím šťastnou cestu a uvedomiť si, že asi pred tými v tom 45. toho 8. 9. mája tu bolo vítězstvo nad fašizmom a ja pevne verím, že už druhýkrát nebudeme musieť proti tomu fašizmu, který sa tu objavuje a rodí znovu bojovať. Prajem im šťastnou cestu a vám všetkým ďakujem za pozornost. Hlučí se s vámi Martin Urminský po dlhej dobe opäť na vlnách Slobodného vysielača.